РЕИНКАРНАЦИЯ БЕЗРАБОТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМ ПЕРЕРЫВ Глава 1. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ПРОБЛЕМЫ КЛИФА Прошел месяц. Зима подошла к концу и наступила весна. За этот месяц мы подробно все обсудили с Орстедом, составив четкий план. Во-первых, привлечение союзников. Для этого было разработано три направления. Первым делом создание собственной сети по сбору данных и выполнению прочих насущных задач. Для этой цели было решено использовать наемников Руда, компанию, созданную Аишей.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 Люди, которые изначально являются врагами Лапласа и которых итогами трудно будет сделать своими апостолами, таковы были итоговые требования. Скажем, такие как бог Ограф.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 И что мы можем противопоставить этому, честно говоря, я так и не подумал. Поэтому пока просто забудем об этом. Во-первых, мы вообще не знаем по каким критериям Хитагами отбирает апостолов. Орстед говорил, что Хитагами предпочитает людей с сильной судьбой. Но за последнее время его последователями не раз становились люди с и со слабой судьбой. Начать с того, что вообще слабо понимаю разницу между слабой и сильной судьбой. Вероятно, только сами орсы с Хитагами по-настоящему понимают это.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 В Пакс погиб лишь потому, что мы не смогли наладить связь Орстодом. Конечно, было множество и других причин, за исключением недостатка прямой связи, но если бы она была, возможно, этого удалось бы избежать. Конечно, не собирайся во всем и всегда полагаться только на Орстода, но отныне мне все чаще предстоит действовать независимо. Поэтому без средств связи, позволяющих координировать действия, просто не обойтись. Если возникнет серьезная ситуация, порой куда лучше сначала посоветоваться с кем-то, чем сломя голову бросаться вперед только на основе собственных суждений. А если вовремя узнать о проблемах с другой стороны, можно попытаться срочно мешаться и помочь. Хотя, честно говоря, я просто не могу вообразить себе ситуацию, в которой я спасаю и помогаю Орсаду. В любом случае, что-то наподобие мобильного телефона нам жизненно необходимо. Пусть даже не телефона, просто возможность отсылать информацию в одностороннем порядке была бы крайне полезна.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 Да, просто текста было вполне достаточно. В основном я думал о чем-то, что позволило бы нам обмениваться информацией на дальних расстояниях, и если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность сразу обсудить это. Наверное, это невозможно. Я уже начал думать, что это слишком большие запросы. Мир не может вот так вот подстраиваться под нас по малейшему желанию. У народа драконов существовало нечто похожее среди магических приспособлений. И если мы сможем воспроизвести их, это вполне можно осуществить. Несмотря на мои негативные мысли, к моему удивлению, Дед Орсада оказался положительным. О, у вас были такие вещи. Да, ты ведь тоже уже видел подобное. Серьезно? Это когда это такое было? Если так, то я непременно бы подумал. Это так удобно, я тоже себе хочу такое. Монументы Семи Великих Мировых Сил и карты гильдии Искателей Приключений.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 Мы даже не смогли протащить его во дворец, а следовательно и используя смертельные схватки против Бога смерти Рендольфа.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 у меня возникла одна идея, как насчет того, чтобы я мог в любой момент призвать первую версию магической брони прямо к себе. Согласно урокам, что я брал у Сильварил ранее, вроде бы невозможно использовать магию призыва для призыва предметов, но если взглянуть на это немного шире, попытаться изменить утвердившиеся взгляды, призвать неживые объекты вполне реально. Спасибо за это экспериментам на нахоше. Поэтому я попытаюсь немного лично поэкспериментировать в этом направлении, и даже если из этого не выйдет, то ничего страшного. Итак, мы определились с планами насчет привлечения союзников и сбора сил. На данный момент мы сосредоточимся на том, чтобы увеличить размеры компании наемников Руда, укрепить ее влияние и создать филиалы в каждой стране. Для начала неплохо было бы обрести влияние союзников, правящей верхушкой этих стран. Начать, несомненно, стоит с клифа и Ариэль, родственника папы церкви Миллиса и следующей королевы Асуры. Эти двое так уже практически официально включены в лагерь Орстада. Кто же станет первым из этих двоих? Конечно же Клифф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 Я много чего могу сказать про Клиффа, но достаточно того, что он мой лучший друг. К тому же, он уже помогает нам с этим проклятием Орстеда. Так что думаю, достаточно просто попросить его об этой услуге. Я уже прямо слышал, как он без проблем сразу отвечает хорошо. С этими мыслями я сразу направился к дому клифа К несчастью, у них было, как всегда, очень оживленно. Еще на подходе я услышал странные стоны или нализ и сразу повернул обратно. У этого дома слишком тонкие стены. Что еще за нет, клиф не надо, Клайв смотрит. Какого черта вы вообще занимаетесь этим при ребенке? В общем, я просто оставил им записку, зайду вечером, а пока решил навестить Занобу. Заноба больше не принц. Он продал все вещи, доставшиеся ему от королевской семьи, и на эти деньги купил дом поблизости от моего, где я поселился. Добротный двухэтажный домик. С учетом создания кукол и исследований, весь первый этаж был превращен в мастерскую. Жилые же помещения главным образом располагаются на втором этаже. Там втроём вместе Джинджер и Джули они и поселились. Места для троих там вполне достаточно. Честно говоря, без понятия, как сложится их отношения дальше. Интересно, может все закончится браком? В любом случае, в их семье есть достаточно сбереженство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 Я вовсю пользуюсь магической броню, выполняя разные поручения и при этом только я получаю за это вознаграждение. Другими словами, скорее не красиво, что я один до сих пор получал деньги, благодаря доспехам, что мы делали вместе. Пусть даже магическую броню мы создавали и не для каких-то финансовых целей, и все же люди, это такие существа, что порой готовы убить друг друга из-за денег, так что если уж говорить о равенстве и справедливости, Клифф тоже должен с этого что-то получать. Но опять же, у клифа нет особых проблем с деньгами, так что я не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 Та сцена, что я увидел неосторожно, вот так вот, вломившись в прошлый раз, была действительно на грани. «Я не совсем понимаю, но не собираюсь вас останавливать. Можете входить». «Уверен, с тобой ведь рядом там нет переодевающихся девочек или чего-то такого. Я же говорю, все нормально». «Я верю. Я верю в Занобу. Даже если ад замерзнет, я все равно буду в него верить. Тогда прошу прощения». Распахнув дверь, я шагнул вперед и оказался в мастерской Занобы. Весьма просторное помещение, где стояло два рабочих стола. Повсюду были ящики и разбросаны куклы. Заноба сидела за одним из столиков. Джули была тоже с ним. И хотя такая картина была вполне привычной, сегодня она как-то отличалась. В основном тем, где именно сидела Джулия. Обычно она сидела рядышком, мастеря очередную куклу, но сегодня все было не так. Джулия сидела у Занобы на коленях. Уютно там устроившись, она сосредоточенным видом раскрашивала куклу. Сам Задоба тщательно обрабатывал одну из частей магической брони. Отходы производства сыпали Джулии прямо на голову. Но та, похоже, совсем не возражала. Заноба, похоже, пока я не смотрел, вы с стали весьма близки. Хм, разве это плохо?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 С этими словами я достал лист бумаги, после чего протянул Занобе. Ох, прошу прощения. Заноба поспешно садил Джули вниз, отряхнулся от мусора и с почтением принял бумагу. Прямо воплощение почтительности. Хм, тут написано, что Заноба Шарон назначается менеджером по продажам фигурок Руджерда. Надеюсь, ты примешь его. Конечно же приму, но разве этот проект не был заморожен? Подводя итоги, это назначение означает запуск давно нами задуманного проекта по созданию и распространению фигурок Руджерда. Вы спросите, почему сейчас? Но, учитывая нынешние обстоятельства, именно сейчас мы должны это сделать. Чтобы прояснить, отныне мы будем стараться завоевывать влияние и союзников во всех людских государствах, а также собирать силы и привлекать бойцов, что в будущем бросят вызов армии Лапласа. Но есть люди, чье местоположение нам неизвестно, и в первую очередь это, конечно же, да, все верно, это Руджерд.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 причин оправданий. Например, взять ту же магическую броню. Несомненно, немало проблем в ее развитии заключается в том, что мы делаем это всего лишь втроем. Я, Зануба и Клифф. В таких условиях есть немало вероятное, что разработка третьей версии так и не будет доведена до конца в обозримые сроки. Продажа фигурок должна оказать нам большое подспорье.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 Вот значит как. Я детально объяснил все вышеописанное за Ноби. Это правда, что это просто то, что я очень хочу сделать, но правда также и то, что я хочу расширить масштабный разработ магической брони и создание фигурок. И доверить управление всем этим я хочу именно тебе, тому, кто разбирается во всем этом лучше, чем кто-либо. Хм...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 Уже вечерело, когда я снова навестил любовное гнездышко клифа и их игры уже, похоже, закончились, в доме было тихо и спокойно. Я имею в виду, если они каждый день такое вытворяют, вряд ли у них получится наладить с соседями. Хотя нет, обычно они ведь этим занимаются в лаборатории, так что разве что и по ночам представления устраивают. Хей, Рудеус! Когда я вошел, меня поприветствовал совершенно замученный Клифф. Он был довольно бодрым, и когда его жена была беременна, но с тех пор, как их ребенок наконец родился, он постоянно ходит со смертельно бледным лицом. Я начинаю волноваться за почки клифа «О, Рудеус, давненько не виделись!» А вот Эйлина Лис напротив прямо светилась. Она как раз кормила ребенка грудью, за нельзя довольным видом. Выше пояса у нее ничего не было, да и ниже красовались лишь трусики. Может они просто взяли небольшой перерыв на время кормления и вскоре собирается снова продолжить? Да, у меня есть тут небольшое дело. Несмотря на то, что светловолосая девушка обликом, скорее напоминающая принцессу из сказок, кормящая младенца в полуобнаженном виде, оказалась еще более прекрасной картиной, чем я ожидал. Происходя из эльфов, она была поистине изящной и утонченной. Несмотря на свое обычное поведение типичной шлюха в этой суке, сейчас она напоминала скорее чистый образ непоручной девы, своего рода диссонанс восприятия. Когда я смотрю на сельфи и Рокси, я тоже чувствую нечто подобное. А с недавних пор я начал чувствовать это и в Эрис. Когда Эрис кормит нашего младенца грудью, она даже не пытается наорать или побить мужчину, который тоже пытается присосаться. Несомненно, когда женщина становится матерью, она – это величайшая тайна природы. Рудеус, не слишком ли пристально ты на нее пялишься? Что? А мне очень жаль. Я уже была окончательно потерялся в мыслях, когда замечание Клифа как ножом полоснуло по сердцу. Мне жаль. Мне очень жаль. Я вовсе не смотрела с каким то пошлыми мыслями. Лисс, ты тоже у нас гость, поэтому оденся уже. А Клиф, неужели ты ревнуешь? Именно. Хоть вы с Рудеусом и что-то вроде семьи, но. Поняла. Пожав плечами, Элина Лисс удалилась заднюю часть комнаты с младенцем на руках. «Рудеус, даже ты, хотя у тебя уже есть три жены, ты вот так вот позволяешь себе с вожделением смотреть на чужих жен?» «С вожделением? Я не...» «Ничего такого не делал. Я было хотел возразить, но я и правда глазел на нее. Мне бы тоже, например, не хотелось бы, чтобы кто-то пялился на обнаженную сельфи. Прошу прощения». «Нет, мне жаль. Мне действительно очень жаль». «Ха!» Клифф со вздохом опустился на диван. Он, конечно, выглядел усталым, но сейчас больше похоже, что он чем-то расстроен. Неужели какие-то проблемы с сексуальной жизни? С чем пришел сегодня? «Ой, я просто заглянул попросить о небольшом одолжении, или лучше назвать это приглашением». Клифф смотрел на меня мутным взглядом. «Как-то в таких условиях сложно говорить. Наверное, стоит начать еще раз сначала. Нет, наверное, сначала лучше узнать о его причинах, прежде чем начинать. У вас что-то случилось?»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 Поднявшись, клиф достал письмо с полки. Все это вызывало ужасное чувство дежавю. «Я практически уверен в содержании письма. Дедушка напоминает Клиффу, сколько денег было потрачено на его обучение, и ради чего эти деньги были потрачены. Все ради того, чтобы он в будущем укрепил силы их фракции. И когда же ты собираешься это сделать?» Прямо сейчас, верно? Вероятно, что-то вроде этого там и написано, но лучше все же прочитать. Ох, это не такая уж и серьезная проблема, произнес клиф почесывая щеку. Ему было явно неловко. Я ведь уже говорил тебе, что собирайся вернуться после выпуска. Дедушка просто беспокоится и стоимости путешествия, и безопасности, и обратной дороги. После этих слов я углубился в чтение письма. Начиналось оно с беспокойствия о здоровье клифа затем о том, что если денег на такое далекое путешествие не хватает, то нужно лишь показать вложенный в письмо символ любому из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 В целом, очень трогательное письмо, наполнено беспокойством за Клифа. Я никогда не встречался с дедом Клифа, но он кажется хорошим человеком. Интересно, а что из этого так встревожило Клифа? Честно говоря, я колеблюсь. Колеблется? это он о том, что он сам должен решать.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 Когда я думаю об этом, я уже начинаю ходить кругами. Я уже даже не знаю, должен ли я вообще возвращаться или нет. Я просто позволяю Элина Лис утешить меня. И так раз за разом. По крайней мере, теперь я наконец понимаю, почему Зануба был настолько упрям. Сам по себе Клифф уверен, что хочет вернуться. Он наверняка считает это своим долгом. Но при мысли, что это подвергнет опасности его жену и сына, кроме того, происхождение его жены может подставить под удар его деда. В такой ситуации должен ли он вот так бездумно и дальше следовать по давно выработанному пути? Он не знает.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 Но я бы не хотел ляпнуть что-нибудь в духе «становись нашим другом». Это непременно неправильно бы поняли. Лучше уж сказать все четко и прямо. Что ты имеешь в виду? Если ты станешь подчиненным Орсада сама, мы с ним сделаем все, чтобы поддержать тебя и защитить твою семью. Мы защитим Элина Лисеклаева и, и поможем твоей фракции одержать победу.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 После услышанного на лице клифа появилось весьма сложное выражение. «Итак, что ты думаешь?» Услышав мой вопрос, Клифф помолчал еще некоторое время. Скрестил руки на груди, закрыл глаза, взволнованно простонал. «Хмм, это не должна быть плохая сделка. Клифф уже знает, что весь ужас и страх орсада вызваны его проклятием. Возможно, он это хорошо знаком лично с самим орсадом но он должен знать, что сами никогда не предам его. Обидно, если он и правда что-то такое подозревает». «Мог бы ты дать мне еще немного времени?» Наконец, закончив свое мучительное размышление, выдавил Клифф. «Выпускная церемония уже скоро, я решу к тому времени». «Ну, все-таки это его личное решение, так что мне оставалось лишь кивнуть И все же не интересно почему не мог просто согласиться. Возможно, Клифф и сам толком не понимает, почему так колеблется. Если это так сложно, прошу, посоветуйся из Салена Лиссан. Не стоит в одиночку вваливать на себя все тревоги». «Что? А, да, спасибо».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 С этими словами я покинул семью клифа не забыв, конечно же, подбегнуть теленализ на прощание. Итак, решение клифа мы узнаем на выпускной церемонии. До нее еще примерно где-то два месяца. Посвятим это время усиленному содействию созданию магазина фигурок Руджерда Занобы.